Ей хватило пары секунд, чтобы снять наручники и неслышно положить их на землю. Подпрыгнув, лорд Рок уцепился за край шубы и вскарабкался к женщине на плечо. «Где бомба?» — шепнул он ей в ухо. «Ее только что сняли с корабля. Она вон в том большом ящике». «Я ничего не смогу сделать, пока ее оттуда не вынут. Да и потом...» «Ладно», — сказал он, — «бегите, спрячьтесь, а я останусь и послежу за ними. Бегите же!» Он соскользнул вниз по ее рукаву и спрыгнул на землю. Миссис Колтер беззвучно двинулась к краю светового пятна. Сначала медленно, чтобы не привлечь внимание стража, п о т о пригнулась и нырнула в дождливую тьму. Золотая обезьяна стрелой неслась по склону впереди н е ё отыскивая дорогу. Позади них по-прежнему р о к о т а л и двигатели и раздавались недоуменные в о с к л и ц а н и я Затем послышался звучный голос президента, пытающегося довести в этой суматохе хоть какой-то порядок. Она вспомнила долгие страдания и галлюцинации, причиной которых стала рана, нанесенная ей шпорой кавалера Тиалиса, и посочувствовала сраженным воинам. Их ожидало мучительное пробуждение. Но она продолжала упорно карабкаться вверх по мокрым скалам. Позади она видела только колеблющееся пятно света, которое отражалось в огромном выпуклом днище цепелина. Вскоре пропало и оно. И об экспедиции напоминал лишь шум двигателей, почти неразличимый завоем ветра и грохотом близкого водопада. Монтажники с гидроантарной станции возились на краю ущелья, протягивая к бомбе силовой кабель. Миссис Колтер не думала о том, как сохранить себе жизнь. Это имело второстепенное значение. Важнее всего было другое. извлечь лирины волосы из бомбы, прежде чем ее взорвут. После ареста миссис Колтер лорд Рок сжег локон из конверта и развеял пепел по ветру под ночным небом. Затем он пробрался в лабораторию и видел, как последнюю прядь золотистых волос поместили в резонатор. Он точно знал, где находится этот резонатор и как его открыть. Однако на ярком свету, среди сверкающих приборов, легко было попасться на глаза кому-нибудь из многочисленного технического персонала. И Галлифспайн не смог ничего предпринять. Таким образом, им оставалось одно – выкрасть прядь волос после установки бомбы. Задача осложнялась еще из-за того, что президент хотел сделать с миссис Колтер. Энергия. Необходимая для активации бомбы выделялась при разрыве связи между человеком и его Дэймоном. И это подразумевало ужасный процесс сепарации проволочную клетку в серебряную гильотину. Отец Макфейл намеревался рассечь узы, которые на протяжении всей жизни соединяли миссис Колтер с золотой обезьяной и использовать освободившуюся при этом энергию для того, чтобы погубить ее дочь. Иными словами, им грозила гибель от ее собственного изобретения. «Что ж», — подумала миссис Колтер, — «это хотя бы справедливо». Единственной ее надеждой — Был лорд Рок. Но когда они перешептывались в дирижабле, он объяснил ей, как устроены его отравленные шпоры. Он не мог пользоваться ими постоянно, поскольку после каждого укола эффективность яда снижалась. Для полного восстановления его поражающей способности требовался целый день. выходило, что вскоре главное оружие шпиона потеряет силу, и им придется уповать только на хитрость. Взобравшись по склону, миссис Колтер нашла каменный козырек у корней ели, которая прилепилась над пропастью, и, устроившись под ним, стала осматриваться. Позади и немного выше ее, на краю ущелья, где ветер бушевал яростнее всего, стояла гидронтарная станция, Монтажники вывешивали в ряд фонари, чтобы затем протянуть к бомбе кабель. Она слышала неподалеку их голоса и видела фонари, которые мелькали между деревьями. Сам кабель, толщиной с человеческую руку, сматывали с огромного барабана, установленного на грузовике. Грузовик стоял на вершине утеса, и, судя по скорости продвижения рабочей бригады, она должна была достигнуть бомбы минут через пять. не больше. У Цепелина отец Макфейл подгонял солдат. Несколько человек стояли на страже, вглядываясь в темную п е р и н у дождя с винтовками на готове, а остальные вскрывали деревянный ящик с бомбой и проверяли ее перед подключением к кабелю. Миссис Колтер ясно видела ее в лучах прожекторов, громоздкая конструкция из металла и проводов, слегка накренившаяся на неровной скале. Ей было слышно, как потрескивают и шипят прожекторы. Подведенные к ним кабели качались на ветру, разбивая в пыль дождевые струи и отбрасывая на утесы огромные прыгающие тени, точно гигантские скакалки. Миссис Колтер... Была очень хорошо знакома боковая часть конструкции. Страшная проволочная клетка и серебристое лезвие наверху. в с ё прочее ни о чем ей не говорило. Она не могла подметить никакой закономерности в расположении катушек, изоляторов, конденсаторных блоков, переплетения трубок. И тем не менее, где-то... В этой путанице скрывался клочок волос, от которого все зависело. Слева от нее склон обрывался в темноту, а далеко внизу поблескивал белым и неумолчно грохотал водопад Сен-Жан-Лизо. Раздался крик. Один из солдат уронил винтовку, упал ничком и стал кататься по земле, корчась, брыкаясь и завывая от боли. Увидев это, президент поднял взгляд к небу, приложил руки к рту и издал пронзительный клич, что он задумал. Мгновение спустя миссис Колтер все поняла. Произошло то, чего она никак не ожидала. Рядом с президентом приземлилась невесть, откуда взявшаяся ведьма. И он обратился к ней, перекрикивая ветер. «Обыщи все вокруг!» «Где-то здесь прячется существо, которое помогает женщине. Оно уже вывело из строя нескольких моих солдат. Ты видишь в темноте, так найди его и убей». «Что-то надвигается с севера», — сказала ведьма. Миссис Колтер отчетливо слышала ее голос в своем убежище. «Я вижу это ясно, не обращая внимания». «Найди существо, о котором я говорил, и уничтожь его», — повторил президент. «Оно не может быть далеко. Ищи за одной женщину. Вперед!» Ведьма опять взмыла в небо. Вдруг обезьяна схватила миссис Колтер за руку и показала куда-то. Там, на клочке мха, посреди открытого пространства, лежал лорд Рокк. «Как они могли его не увидеть?» «Наверное, с ним что-то случилось, поскольку он не двигался». «Иди и принеси его!» — ф е л е л а миссис Колтер. И обезьяна, пригибаясь как можно ниже и прячась за камнями, п у л и й промчалась к маленькому зеленому пятну среди скал. Скоро ее золотой мех потемнел от дождя и прилип к телу. Теперь различить обезьяну в полумраке стало труднее». но все равно риск, что ее заметят, был огромен. Тем временем отец Макфейл вновь повернулся к бомбе. Монтажники с а н т а р н о й станции уже протянули к ней кабель, и теперь техники укрепляли зажимы и соединяли разъемы. «Интересно», — подумала миссис Колтер, — «что он будет делать? Ведь его жертва сбежала». Тут президент оглянулся через плечо, и она увидела его лицо. Оно было таким напряженным и сосредоточенным, что походило на маску. Губы отца Макфейла шевелились в молитве. Широко раскрытые глаза, по которым хлестал дождь, были обращены к небу. Словом, он очень напоминал охваченного экстазом мученика с какой-нибудь мрачной испанской к а р т и н ы Миссис Колтер... о х о л о д е л а от ужаса. Она поняла, каковы его намерения. Он собирался пожертвовать собой, а это значило, что устройство будет приведено в действие даже без ее участия. Перебегая от скалы к скале, золотая обезьяна добралась до лорда Рока. «У меня сломана левая нога», — спокойно сказал г о л и в с п а й н Последний солдат наступил на н е ё Слушай внимательно. Пока обезьяна переносила его подальше от света, лорд Рок успел подробно объяснить ей, где находится резонатор и как его открыть. Они были практически под носом у людей, но шаг за шагом, от одной тени к другой, Дэймон передвигался и тащил свою маленькую ношу. Миссис Колтер глядела на них, закусив губу, и вдруг ощутила порыв ветра и тяжелый толчок. Но он достался не ей, а дереву. В стволе, на расстоянии меньше, чем в ладонь, от ее левой руки дрожала стрела. Не дав ведьме возможности выстрелить снова, беглянка откатилась в сторону и кинулась вниз по склону навстречу обезьяне. И тут все стало происходить одновременно и очень быстро.